Глава пятнадцатая. Кто же виноват и что делать? «Джаспер, я не знаю, что мне делать». Эдвард расхаживал зад-вперед по кабинету. «Нет, Эдвард, ты прекрасно знаешь, что делать и что ты должен сделать». Джаспер пожал плечами. «Просто тебе не хочется этого делать». «Конечно, не хочется. Я вообще не хочу жениться» не говоря уже о том, чтобы жениться на неизвестной мне женщине, только ради деловых интересов отца и обеспечения финансирования. Чтобы спасти наше будущее, наши репутации, наши деньги, деньги инвесторов, некоторых из которых ты называешь друзьями. Значит, выбора у меня нет? Выбор всегда есть, Эдвард. У тебя есть варианты. Первый – продолжать убеждать Леди Беллу, что ты ей не пара, и надеяться на то, что ее отец, тем не менее, не откажется. От объединения с твоим отцом. Тогда свободный капитал твоего отца поможет нам, хотя к этому времени мы уже обанкротимся и разоримся». Джаспер насупился. «Нет, разорен буду только я. Ты останешься сыном богатого человека, но станешь жалким неудачником и будешь вынужден обратиться к отцу за поддержкой. А при твоей гордости это ужасная перспектива. Ты не разоришься. Отец просто подпрыгнет от радости» если появится возможность взять тебя к себе. Он высокого мнения о тебе и не думает о нас, как о неудачниках. Я бы сказал, что он изменился, но полагаю, что изменения произошли в тебе», заметил Джаспер. «Мы оба изменились», ответил Эдвард. Благодаря Эсме он понял, что был неправ, влезая в мою личную жизнь. А я понял, что он делал это из лучших побуждений. «Видимо, твоя встреча сегодня утром была плодотворной». И должен признать, что после нее у тебя действительно нет другого выбора, кроме как жениться на леди Белли. Часпер развел руками. — Думаю, здесь я ничем не могу помочь. — Я рад, что ты воспринимаешь это так спокойно, — буркнул Эдвард. — Я воспринимаю это совсем неспокойно. Это ужасно, но я хочу забыть о своих чувствах и принести тебя в жертву на алтарь святого супружества. Какое самопожертвование с твоей стороны? Я тоже так считаю. Джаспер помолчал, а потом добавил. Ты же понимаешь, что все могло быть еще хуже. Да неужели? Ты мог влюбиться в мисс Хейл. Эдвард хотел возразить, но потом передумал и просто пожал плечами, будто слова Джаспера ничего за собой не имели. Выдвинув нижний ящик своего стола, Джаспер достал оттуда бутылку и два стакана, наполнил их и один протянул Эдварду. «И давно ты стал держать виски в своем столе?» Эдвард изумленно смотрел то на виски, то на друга. «После того, как ты пошел сегодня утром к своему отцу, мне эта идея понравилась, но ты не ответил на мой вопрос». «Напомнил Джаспер». «Ты не задавал вопроса». «Тогда задам сейчас». Он встретился глазами с Эдвардом. «Ты влюблен в мисс Хейл?» «Нет, разумеется, нет. Это была бы величайшая глупость». А твои последние поступки? Проявление исключительного ума? По-видимому, нет. Она мне нравится. Очень нравится. Чем больше времени я провожу с ней, тем больше она мне нравится. Эдвард осушил стакан. И в этом огромная ошибка. Ставил Джаспер, наполняя стакан друга. Ошибка. Думаешь, я влюблюсь в нее? Еще хуже. Ответил Джаспер. Она влюбится в меня. Медленно произнес Эдвард. Боже, что он наделал. Ты думаешь, она влюбилась? Нет, конечно, нет. Она слишком благоразумна для этого. Правда, она меня поцеловала. Ты целовал ее? Нет, это она меня целовала. Хотя я вернул ей поцелуй. Часпер, не веря своим ушам, во все глаза смотрел на друга. А ты не думаешь, что это проявление ее чувств? Благоразумные молодые женщины... Не целует джентльменов, которым не питают определенных чувств. Но она запретила мне прийти к ней с визитом. Быстро добавил Эдвард. Еще лучше. Ты просил разрешения навестить ее? Случайная ошибка. Едва ли случайная, сказал Джаспер. Да-да, хорошо, я все испортил. Розали меня возненавидит и не могу сказать, что буду винить ее за это. А что касается Леди Беллы, если мисс Хейл... «Расскажет леди Белли, что ты целовал ее, а она целовала меня», — настойчиво возразил Эдвард. «И могу добавить, что с большим энтузиазмом... Какая разница, черт возьми! Независимо от того, кто кого целовал и от степени энтузиазма, я не могу представить себе, чтобы леди Белли это доставило удовольствие». Джаспер многозначительно поднял свой стакан. «Она может даже рассматривать это как причину отказать тебе». Но не ирония ли судьбы? Как раз тогда, когда я принял решение, что мне необходимо жениться на ней, передо мной возникает потрясающая возможность избежать этого брака. Допив свой виски, Эдвард подошел к столу Джаспера и снова наполнил стакан. Правда, и без этого мой план имел успех. Судя по нашей переписке, Леди Белла скоро поймет, что ничего не хочет так же сильно, как не иметь со мной ничего общего. Теперь она считает меня напыщенным, высокомерным, узколобым и к тому же занудливым типом. Браки заключаются на небесах. Или значительно ниже. Буркнул Эдвард. — А что ты о ней думаешь? Она пишет замечательные письма. У него в голове моментально возник ее первый образ в виде выносливой амазонки с критичным выражением на лице, путешествующей с посохом и компасом. — Она пишет не только письма. Часпер подошел к своему столу, Взял перевязанную пачку изданий и бросил на письменный стол перед Эдвардом. — Тебе стоит прочесть это. — Что это такое? — Женские журналы. Эдвард взглянул на лежащий на самом верху стопки журнал с названием «Будуар Леди». — Прости, конечно, я уважаю моду, но меня не сильно интересуют последние фасоны женских платьев. — В журнале есть статьи, написанные твоей. Джаспер запнулся и кашлянул. Невестой. — Зачем они тебе? — поинтересовался Эдвард. — Думал, они могут пригодиться. Я их прочитал. — Тем не менее, ты одет так же немодно, как обычно. Заметил Эдвард, окинув друга взглядом. — Позволю себе не согласиться, но это к делу не относится. Я читал только статьи Леди Беллы. Конечно, они адресованы непосредственно женскому кругу читателей. И хочу сказать, что статьи весьма интересны. Они наполнены юмором. Например, рассказ об итальянской графине, впервые севшей верхом на верблюда, заставил даже меня рассмеяться. Замечательно. Я никогда не был знаком с писателем, но уверен, что о человеке можно многое сказать по его работам. Джаспер отхлебнул виски. Судя по тому, что я прочитал, она мне нравится. Превосходно. Вот и женись на ней. Так как я изображаю тебя, ты можешь притвориться мной. «На всю жизнь?» Джаспер покачал головой. «Благодарю, но нет. У меня свои планы на будущее, особенно в отношении того, что касается женитьбы. И хочу заметить, что когда мое время настанет, я предпочту назвать ее миссис Уитлок, а не миссис Калин. Хотя, повторю, я оценил твое предложение». «Мне кажется, это хорошая идея. Могу представить себе масштабы ее последствий». Отозвался Джаспер. Они долго сидели в молчании. Эдвард думал о том, за что он получил все это. Так происходит всегда. Когда человеку кажется, что жизнь налаживается, что все коммерческие дела в порядке, что он в шаге от того, чтобы избавиться от брака с Амазонкой, а красивая девушка с глазами цвета шоколада смотрит на него таким удивительным взглядом, должно обязательно появиться что-то, что разрушит все планы. Эдвард никак не мог понять, за что он получил такое наказание. «Должно быть, я совершил что-то очень скверное в прошлой жизни», — высказал свои мысли вслух Эдвард. «Не уверен, что справедливо все сваливать на предыдущую жизнь», — отреагировал Джаспер. «Вероятно, ты прав. В комнате опять повисло молчание». «Знаешь, ты должен незамедлительно сказать ей правду», — осторожно начал Джаспер. «Я имею в виду мисс Хейл. Больше нельзя тянуть». «Пожалуй, нельзя». Ты же не хочешь, чтобы она лицом к лицу столкнулась с новым женихом леди Беллы? Нет-нет, ни в коем случае. От одной мысли увидеть в глазах Розали обиду и ощущение предательства у Эдварда сжималось сердце. Так когда? Как только опустеет бутылка, пробормотал Эдвард. Чтобы встретиться лицом к лицу с Розали, ему потребуется набраться мужества. А о первой встрече с леди Беллой Ему вообще думать не хотелось. Он тяжело вздохнул и взял бутылку. — Завтра. Я поговорю с Розали завтра. — Бесспорно. Сегодня вечером ты не в состоянии с ней разговаривать. Иронически заметил Джаспер. И думать о ней. И эта старина Джаспер — действительно идея.